Глава 20. Канибализм и трупная медицина. Реальные вампиры, сок из гладиаторов, нехристианское поведение римского папы, кровавые мармеладки, мох на черепе и лекарства. из мумий 1758 год. Джеймс и Олтер Пойти, 23 лет и 21 года от роду, были приговорены к повешению в лондонском районе Кеннингтон. Публичное повешение было не только способом профилактики преступлений, но и развлечением для народа. Как было принято в то время, преступников привезли к виселице на телеге. Вокруг их шеи были обмотаны крепкие верёвки, которые затем подвязали к высокой перекладине. Телега отъехала, а двое бывших преступников дёргались и качались на ветру, пока не превратились в безжизненные тела. В номере за Gentlemen's Magazine за 1758 год говорится, что после казни палачу передали девятимесячное дитя. И палач девятикратно погладил лицом младенца руками трупов, то одного, то другого. У ребёнка на коже были наросты. Видимо, фурункулы. И эту странную процедуру осуществили, чтобы излечить его. Это похоже на мрачный гротеск. Однако применение частей человеческих тел в медицинских целях было популярным в античной Греции и Риме. Пережило средние века и ушло в небытие. Хе-хе-хе. <звы> лишь в начале 20-го столетия. Трупы добывали порой с трудом и не только трогали. Их ели, пили и прочее. Можно называть это каннибализмом, антропофагией или трупной медициной, как вам больше нравится. Испокон веков люди мечтали получить желанные качества – молодость, энергию, силу. Для многих величайших законодателей медицинских мод поедание частей мертвых тел полностью соответствовало их философской модели оздоровления. Гуморальная теория Галена утверждала, что иметь слишком много крови порой вредно. А вот если крови маловато, то можно ее поднять. попить. Гиппократ упоминает о применении чего-нибудь ядовитого, например, трупной еды или крови, отравленной насилием, то есть крови преступников. Для борьбы с нечистотой или болезнью. Позже Парацельс полагал, что средства, содержащие человеческую плоть, способны лечить благодаря находящимся в них энергии. И сущностями. Даже простое прикосновение мёртвого тела считалось чудодейственным. В XVII веке Роберт Флат писал, что стоит рукой трупа прикоснуться к бородавке, как та отсохнет. Ян Баптист ван Гельмонт, фламандский учёный и врач, примерно тех же времён, полагал, что человеческий труп несёт в себе скрытую жизненную силу. которая каким-то образом сохраняется в крови и плоти после смерти, особенно настойчивой. Иными словами, энергия осталась не растраченной, поскольку перед смертью человек не болел и не впадал в немощь. И именно поэтому особенно ценились тела преступников после безвременной кончины их носителей. Здесь в основном пойдет речь о применении тканей и крови человеческого тела, обычно полученных без всякого добровольного согласия. Конечно, в разные времена применялись также моча, грудное молоко женщин. Им пытались поить взрослых. Компрессы из кала, эликсиры из фото и даже таблетки из плаценты. Однако все это можно получить, не причиняя особого вреда человеку. Кровь тоже можно использовать без вреда для её хозяина. В конце концов, за последние столетия добровольное донорство крови спасло бесчисленное множество жизней. Но в прошлом применение крови в медицине было не столь прекрасным и альтруистичным. Как поглядишь, так кажется, что это было какое-то кровавое месиво. Джем из крови. и другие лакомства для вампиров Мы частенько представляем себе вампиров в виде существ с блестящими клыками и обольстительными манерами. Однако в действительности люди, пившие кровь, выглядели не столь гламурно. В первом веке нашей эры Плиний старший писал: "Эти эпитеки пьют кровь гладиаторов, как будто это чаша жизни". отличный пример того, как больной пытается получить здоровье от крепкого и мускулистого представителя человеческого рода. Но почему же именно кровь? Не вполне ясно, но когда один учёный за другим авторитетно повторяет, что это работает, потому что я слышал, что это работает, люди по неволе начинают верить. Вот она, сила сарафанного радио. Кроме того, и эпилептические припадки случаются не каждый день. И легко поверить в эффективность лекарства лишь на том основании, что после его приёма в течение нескольких месяцев припадков не было. Кровь считалась благороднейшей из всех жидкостей и даже удостоилась наименования эликсир витае. То есть эликсир жизни. Итальянский философ В 15 веке Марсиilio Фичино считал, что кровь молодых способна вернуть жизненную силу пожилым. Поэтому следует высасывать подобно пиявкам одну-две унции крови из слегка рассечённой вены левой руки. Но что делать, если питьё крови внушает вам отвращение? На этот случай Фичино рекомендовал Сначала приготовить куровь с сахаром, либо же смешать её с сахаром и слегка перегнать над горячей водой, и лишь затем пить. Тем, кому не посчастливилось иметь в своём распоряжении мёртвых гладиаторов, приходилось ловить удобные случаи. Англичанин по имени Эдвард Браун, ставший зимой в 1668 года свидетелем В нескольких казней в Вене описал, как после очередного отрубания головы один из зрителей по промечья кинулся к трупу, наполнив горшок кровью, всё ещё хлеставшей из шеи, и немедленно выпил. Другие вымачивали в крови свои носовые платки, надеясь исцелиться от эпилепсии или, как её тогда называли, подучий. Но и это еще не все. Если в старом выражении «правда, невероятнее вымысла» есть талика справедливости, то одна неподтвержденная история кажется достаточно дикой, чтобы быть правдой. Папа Иннокентий VIII в 1492 году был при смерти. Он определенно не служил образцом святости. Истощил папскую казну в ходе распри с итальянскими городами, заделал 16 незаконных детей, прославился охотой на ведьм и не брезговал покупкой рабов. Не самый приятный товарищ словом. Так вот, по слухам, его врач заплатил трём мальчикам по золотой монете и привёл их к умирающему папе. Всем им сделали обильное кровопускание. а папа пил их кровь. В результате дети умерли. Папа тоже умер. Врач, конечно, приобрёл очень дурную славу. Впрочем, некоторые считают, что этот слух про него был специально распущен ненавистниками евреев. Ну, мог ли папа и Накинтей VIII, обладавший огромной властью и сомнительными моральными качествами, допустить чтобы несколько детских жизней были потрачены в отчаянной попытке спасти его собственную. Человеческую кровь не только пили, её также высушивали, растирали в порошок, смешивали с пищей и добавляли в мази, вдыхали через ноздри. Итальянский врач Леонардо Фиораванти считал Что с надобье, с кровью. Так сильны, что буквально могут воскресить из мёртвых. Но он сам умер в 1588 году. Так что ему они, наверное, не помогли. По описанию Плиния, египетские цари купались в человеческой крови в попытке излечить паразитарную инфекцию, вызывавшую огромные отёки. Теперь Мы называем эту инфекцию элифантиазом или слоновой болезнью. Кровь применяли для лечения кожных инфекций, лихорадок, а также для улучшения роста волос. В некоторых местностях в Европе из крови делали что-то вроде густого джема. Да-да, вы не ослышались. Джем из крови. Интересно, как приготовить эту вкусняшку на скорую руку. Вот вам рецепт 1679 года от францисканского аптекаря. Пункт 1. Дайте крови свернуться в плотную липкую массу. Пункт 2. Нарежьте на тонкие куски и оставьте, пока не вытечет жидкость. Пункт 3. Нагрейте на огне, помешивая получившееся тесто с помощью ножа. пункт 4. Процедите через сито из тончайшего шёлка и запечатайте в стеклянной банке. Следует ли потом намазывать джем на тосты или на булочки, в документе не сообщается. Однако уточняется, от кого именно следует брать кровь. От человека, краснолицевого, рыбого. А особенно высоко ценилась кровь рыжеволосых. кто уплетёт его без соли и без лука. Рыжеволосым вообще не везёт. Вот вам ещё рецепт применения их трупов от немецкого доктора начала 17 века. А возьмите целое, без изъянов тела рыжего человека в возрасте 24 лет, которого повесили, колесовали или пронзили острым оружием. Затем его измельчённую плоть следовало сбрызнуть настоем из трав, например, миры и алоэ, и вымочить в вине. Потом снадобье выдерживалось в затемнённом месте, где оно доходило до готовности и становилось похоже на вяленое мясо, типа джерки. Но и это не была конечная стадия. Из него затем делали настойку красного цвета, которую затем применяли для заживления ран, а также лечения многих хворей. Вот мы и дошли до антропофагии поедания умерших. Люди в Риме не только могли выпить пинту крови павшего гладиатора, но и съесть его сырую печень, также рассчитывая излечиться от эпилепсии. Печень часто считали вместилищем доблести, к тому же полным очень полезной крови. Поританин Эдвард Тейлор умер в 1729 году. Выпускник Гарварда, известен своими стихами, написал также менее известный медицинский труд фармакопею. В ней он, в частности, рассказывает о том, сколько целебного есть в человеческом трупе. Так от спазма в животе хорошо помогает костный мозг. Желчный пузырь исцеляет от глухоты. О высошенное сердце лечит эпилепсию, ну и так далее. Другой пример антропофагии засахаренные люди или медовые люди. Легенда о них восходит к тексту китайского фармаколога XVI века по имени Ли Шиджен. Он писал, что по слухам, Существует арабская практика мумифицирования человека при помощи мёда. Отเฉвидно своё тело добровольно жертвовали пожилые люди. Без самопожертвования в медицине никуда. Такой доброволец в течение многих дней не ел ничего, кроме мёда, пока в мёд не превращались его кал, пот и моча. что совершенно невозможно. Но мы всё-таки имеем дело с легендой. Когда человек в конечном счёте умирал, все там будем. Тела ронили в гробу, наполненном мёдом. Ровно через 100 лет сладенькое тело доставали и употребляли в пищу по кусочкам. Кому же не охота полакомиться засахаренным человеком? Ладно, можете не отвечать. Мёд обладал великолепным антибактериальным и консервирующими свойствами, и разные народы веками использовали его в медицинских целях. Поэтому его сочетание с трупной медициной в каком-то смысле понятно, хотя и мерззительно. Конечно, нет никаких доказательств того, что медовые люди существовали. Но принимая во внимание историю медицинского каннибализма, всяко может быть. Рубрика интересный факт. Целительная сила человеческого сала. Трупы были нужны не только для питья крови или для исцеления от касания руки мертвеца. Полочи также зарабатывали неплохие деньги на коже и жире казнённых преступников. Аптекари особенно ценили масло из человеческого жира или человеческое сало. Ано же жир несчастных грешников, ано же бальзам из висельников. Это снадобье применялось для заживления ран, обезболивания, лечения опухолей, подагры, ревматизма, а также в качестве приворотного зелья. В одном из старинных германских стихотворений говорилось: "Людское сало спасает от хромоты, вернёшь себе стать, если натрёшься им ты". Челечиский жир считали также средством лечения гидрофобии. Водобоязнье. То есть фактически бешенство. Его даже использовали в качестве косметического средства, особенно при рубцах после перенесённой оспы, и рекомендовали как прекрасную противовоспалительную мазь. Полочи, зарабатывавшие на смерти, также рекомендовали использовать человеческую кожу для помощи беременным. Да, пусть исполнители казней не были обычными аптекарями, но и у них был свой собственный товарный знак в виде смерти с косой. К тому же никому не приходило в голову оспаривать подлинность их продукции. Некоторые женщины верили, что оборачивание дублёной человеческой кожи вокруг живота уменьшает болезненность схваток при родах. Ношение кусочков кожи вокруг шеи якобы помогало предотвратить зоб – увеличение щитовидной железы. В начале XVIII века сообщалось о том, как жена палача пыталась лечить перелом руки у одной женщины при помощи человеческого жира. А в колониальной Америке врач Эдвард Тейлор, тот самый, который так подробно описывал потенциал каннибализма, полагал, что человеческая кожа исцеляет от жира. исторических страстей. Пища для мозгов. Или мозги в пищу. Э, возьмите мозги молодых мужчин, умерших насильственной смертью, вместе с их оболочками, артериями, венями и нервами. и столкните их в каменной ступке до состояния кашицы. Затем налейте столько винного спирта, чтобы он покрывал эту массу. Потом настаивайте это полгода в лошадином навозе. Рецепт экстракта человеческого мозга из искусства дистилляции. 1651 год. Автор Джон Френч. Этот рецепт бутылочка вина с мозгами в тёплом гниющем навозе лишь одна из многих попыток лечить эпилепсию при помощи мозгов и черепов. Многое в логике медицинского каннибализма исходит из гомеопатической теории лечения подобного подобным. Поэтому казалось логичным, что мозг и череп могут прекрасно лечить от головы. Многие полагали, что череп особенно важен Халаманский врач Ян Баптиста Ван Гелимонт писал, что после смерти весь мозг растворяется и поглощается черепом, и тот приобретает все его достоинства. Начиная с древних греков, которые якобы ели пилюли из мозгов умерших и заканчивая крестьянным четвертым датским, который, по слухам, лечился порошком из черепа, битва с эпилепсией падучий. В течение многих веков я воз этим необычным способом. Древние врачи верно определили, что причина эпилепсии кроется в головном мозге, поэтому лечение мозгами и черепами казалось вполне осмысленным. Кстати, черепа применялись не только в виде порошка. Иногда с них соскребали тонкую стружку, как скорни имбиря. А парой использовали в качестве сосудов для питья. Глотов вина из инкрустированного самоцветами серебром черепа святого Афиадула или святого Себастьяна можно было надеяться на исцеление от судорог и лихорадки. С 17 по 19 столетие черепа можно было часто увидеть в продаже на аптечных полках в Британии и других странах Европы. И завершающий штрих Макабрическая начинка тогдашних аптечек содержала и пушистый зеленоватый мох, который произрастал внутри черепной коробки, долго подвергавшейся воздействию стихий. По слухам, при введении в ноздри этот мох отлично помогал от носового кровотечения. Не хуже помог бы и обычный тампон, но неважно. А английский король Карл II – Сам в 17 веке, интересовавшийся алхимией, приобрёл у аптекаря по имени Джонатан Годдерт один рецепт. Этот эликсир был известен как настойка черепа или капли Годдерда. Однако после того, как Карл II купил рецепт, снадобье прославилось под названием Королевские капли. Кусочки человеческого черепа специальным образом готовились в стеклянной посуде. После долгой переработки и перегонки полученная жидкость применялась для лечения всех болезней, в особенности подагры, сердечной недостаточности, отеков и эпилепсии. Одна меланхоличная барышня по имени Энни Дормер в 1686 году писала, что когда она... ощущала утомление, беспокойство и робость, она принимала королевские капли и пила шоколад. В XVIII веке снадобья из человеческих черепов широко применялись при обмороках, апоплексии и нервных припадках. Королевские капли использовались вплоть до викторианской эры, когда они постепенно исчезли из официальных церквей. фармакопей. Тем более, что репутацию продукта сильно и подпортила одна штука. Находясь на смертном одре, король II принимал королевские капли в попытке вылечить себя. И всё-таки умер. Немного о мумиях. Давайте ещё немного поговорим о тех, кто скончался давным-давно. В европейских фармакопеях в течение долгих столетий можно было встретить необычный ингредиент мумия. Да-да, мумию. Имело ли она отношение к реальным мумиям из древнего Египта? Это зависело от самого лекарственного средства, исторического периода и в некоторых случаях этимологии слова. Из древней арабской медицины известна минеральная смола под названием мумиё, от персидского тит воск. Это липкая, иногда полутвёрдая субстанция чёрного цвета, производная нефтепродуктов, которые применяли в составе препаратов и противоядий. Примерно в 11 веке источником этого вещества стали ошибочно считать также и чёрные слежимые которые находили в полостях тела и череппах древнеегипетских забальзамированных трупов. И вскоре слово мумия стало обозначать и забальзамированное тело, и любой продукт, полученный из него. Каков интересно был вкус у минеральных веществ из черепа мумии. В вондерской фармакопее 1747 года он описан как едкий и горьковатый. Ну и славно. Было бы удивительно, если бы они были на вкус как пончики с кремом. Мумиё из мумий пользовалось большим спросом на пике своей популярности в Европе 15-го и 16-х веков. Отчасти потому, что оно считалось, согласно Парацельсу, высшим лекарством. Великие учёные и его последователи полагали, что человеческий дух можно физически улучшить, дистилировать. А высшая квинтэссенса этой дистилляции будет исцелять практически от всех болезней. Конечно, никаких биологических оснований для этого нет. Однако медицинский каннибализм в духе Парацельса всё равно развивался и стал вполне общепринятой практикой. В центре которой стояло знадобье из мумий. Медики утверждали, что оно лечит язвы, опухоли, кровохарканье, синяки, подагру, чуму, отравление, лишай и мигрени. Уронили айфон в унитаз? Не беда. Мумия наверняка поможет и от этого. При парке на основе мумий применялись для лечения укусов зимей. сифидетических язв, головной боли, желтухи, боли в суставах, ну и, конечно, эпилепсии. В 1585 году французский королевский хирург Амбруас Паре, описывая лечение ушибов, отметил, что мумии служили первым и последним лекарством практически для всех наших врачей. Спрос рождал предложение. Порой приступавшая грань закона – Дельси разграбляли гробницы в Каире, доставали оттуда тела и вываривали их, продавая затем маслянистую жидкость, всплывшую на поверхность кипятка. Головами мумий торговали за золото. Существовал даже специальный налог на импорт мумий в Англию. В лондонские аптеки продавали сотни фунтов различных частей мумий из Египта. Некоторые считали, что ингредиенты, применявшиеся для бальзамирования масло, алоэ, мира, шафран, делались надобье ещё таинственнее и дороже. Из-за активного разграбления гробниц мумии стали дефицитом. Мошенники начали подменять мумии другими трупами: бедняков, прокажённых, жертв чумы. Их тела похищали, накачивали алоэ, мирой и битумом. Затем запекали или высушивали в печи, якобы нали смолу. Покупатели, естественно, об этом не знали. Им советовали выбирать вещество блестящего чёрного цвета, без большого количества костей и грязи, хорошо пахнущее. В дело шли и неудачливые путешественники. ставшие жертвами смертоносных песчаных бурь в африканских пустынях. Их тела, естественным образом забальзамированные благодаря сухому климату, называли арабскими мумиями. К счастью, рынок мумий сошёл на нет к концу 18 века. Мода на продукты из мумий исчезла одновременно с верой врачей в логику Парацельса. Медицинские знания становились более совершенными, и учёные уже верили не в магические свойства человеческого тела, а в рациональные принципы анатомии. Конечно, сыграла роль и то, что лечение на основе мумии не работало, да и вызывало отвращение. Не ешьте то, из чего состоите. Использование повешенных для поглаживания больных закончилось в Англии в апреле 1845 года. Тогда несколько женщин всё же успели схватить мертвецов за руки и потереть ими свои нарывы. Вероятно, они не знали, что окажутся последними, кто получил такую возможность. Во всяком случае, легально. Эту сцену описывали как столь же необычную, сколь Я мерзбительную. Поедание трупов, приготовление мозгов и посасывание крови сегодня выглядит невероятными. Однако вполне допустимым и обыденным является применение частей человеческого тела в медицинских целях. Донорство и трансплантация органов сегодня стали сбывшимся чудом, а переливание крови проводится в мире ежеминутно. Наука начала фокусироваться на всё меньших частицах организма. Сегодня мы пересаживаем стволовые клетки и костный мозг. Используем донорство яйцеклеток и сперматозоидов. Для суррогатного материнства стали одалживать в кавычках матку другой женщины. Однако и по сей день многих подвергает в дрожь идея банка донорского молока для младенцев. Современное общество крайне противоречиво. Иногда появляются ужасающие публикации о фетальных пилюлях, то есть лекарствах из погибшего плода, которые возят контрабанды из Китая. Якобы их назначение – придать человеку жизненные силы и вылечить от самых разных болезней. По всему миру ходят слухи о воровстве человеческих органов для продажи на черном рынке страны. раз планталогии. К счастью для американцев, в США закон находится на стороне умершего и учитывает его желание или нежелание стать донором органов. Так что части тела покойного не смогут таинственно исчезнуть в недрах чего-нибудь шкафчика с лекарствами. Но неудивительно, что столетиями люди, пытаясь исцелиться от болезней, Искали решения в человеческой сущности в самом прямом смысле. Отчаянная гонка за здоровьем порой проявляет в человечестве как лучшие, так и худшие его черты.